Глава десятая. Гнев короля. «И снова здравствуйте, Ваше Величество!» – пробормотала я, а Феодор прикрыл за собой двери и рыкнул на Генриетту, которая пыталась прорваться ко мне на помощь. Я почему-то почувствовала себя неуютно. Конечно, Феодора я не боялась, но после сегодняшнего утра стала относиться к нему немного лучше. Тотчас же подхватила на руки поросенка, занимая оборонительную позицию. Не убьет ведь он меня за общение с бывшей пассией, правда? «Зашел узнать, как поживает новый питомец, Ваше Величество», — холодно сказал король. «Вижу поросенок в полном порядке. Я, пожалуй, пойду» и развернулся, чтобы покинуть меня. э нет, так не пойдет. Постойте!» «Я догнала Феодора. Что случилось? Я вас чем-то обидела?» «Кроме того, что собираете дворцовые сплетни?» «Нет, ничем», — процедил тот сквозь зубы. «Я не собираю сплетни», — ткнула поросенка в руки Феодору, а сама подбоченилась. «А если мне запрещено с кем-то общаться в дворце, то объясните, почему? Это Шарлотта падшая женщина?» «Конечно, нет». Федор поморщился, как от зубной боли. «Тогда в чем причина? У нее дурная репутация? Она вам чем-то не угодила? А может, боитесь, что девушка расскажет мне о том, о чем приличной королеве знать не полагается?» «Все ее рассказы – ложь!» Король нахмурился еще сильнее. Хотя, казалось бы, куда уж сильнее. «Какие именно? О вашем с ней романе? Я услышала только это». «О девственницах, которых я запираю в башне», — фыркнул Феодор. «Значит, про роман правда?» «Роман был давно и недолго». «Бедное дитя, вы ее обманули». Всплеснула я руками и забрала поросенка обратно. Нечего отдавать его в руки неблагонадежным личностям. Кто кого? Пробормотал Феодор. Еще и ее обвиняете. Как бесчестно ваше величество. Да она что угодно скажет, лишь бы вы выступили против брака со мной вашей дочери. Она меня просто ненавидит. Значит, есть за что? На мгновение показалось, что король меня проклянет. Я даже нащупала сквозь ткань потайного кармана колбочку с зелицем, чтобы по-быстрому вернуть проклятие пославшему. Но нет, удержался. Только вылетел из моей комнаты, так приложив дверью, что стекла в окнах зазвенели. Какой нервный. «Гуляй, пиги Я опустила поросенка на пол. Видел, какие короли пошли?» Хотят управлять государством, а все туда же. Дверями хлопают, свое фе высказывают. Мы с тобой не такие, правда?» Пигги что-то хрюкнул. Увы, никакая магия не могла перевести «что». Я решила не думать о размолвке с Феодором. В идеале мы должны поссориться так, чтобы он и меня выставил и помолвку отменил. Поэтому пусть злится и думает, нужна ли ему такая теща. «И это я еще цветочек, а мама моя ягодка. Приедет на месяц, и Феодор от стресса облысеет раньше времени, как его наставник. Может, после общения с матушкой и последствия?» Адер оказался легок на помине. Появилась Ритка и сообщила, что советник очень просит его принять. «Я, конечно, согласилась». Может, Феденька не решился лично сказать мне, чтобы выметалась, и прислал наставника? Даремил явился не один, а с букетом ромашек. Ну да, моя мама их обожала. Они росли вокруг дворца повсюду. И белые, и желтые, и садовые, и те, которые называли аптечными. Это вам, Ваше Величество. Букет перекочевал в мои руки. Благодарю, герцог. Кивнула я, передавая цветы Генреетте, чтобы нашла для них место. «Очень мило с вашей стороны помнить, какие у меня любимые цветы». «Я помню не только это», – тут же сообщил Даремил. «Жаль, что вы забыли. И все же воспоминания о днях нашей юности остаются для меня самыми ценными Вильгельмина». Вроде бы не разрешала ему фамильярничать, но сделала вид, что не заметила. «Вы правы, герцог», — ответила невозмутимо. «Воспоминания о лучших днях придают силу в худшие из них». «Вы, как всегда, мудры». «Да, мама у меня умная, согласна». «Может, позволите мне пригласить вас вечером на прогулку?» «Не смей!» — герцог вздрогнул и отступил. А я подскочила и понеслась на него. Впрочем, пролетела мимо. Генрета уронила букет, и Пигги начал его жевать. А я понятия не имела, можно ли поросятам питаться ромашками. Подхватила нового любимца на руки и погладила между ушей. «Это что?» Герцог даремил, заморгал как-то нервно. Не начался бы тик. «Пигги», — ответила я. «Мы с Феденькой купили в городе, чтобы мне не было так тоскливо. Правда, милаха?» «Феденькой?» – переспросил Даремил. Теперь еще и заикается. «Его Величеством Феодором», – пояснила я. «Он же мне теперь почти как сын, вот и зову по-родственному. Хотите подержать пиге?» Даремил отшатнулся так, что свалил стоявший позади стул, а Пигги недовольно хрюкнул. И я выпустила его на пол. Ритка успела поставить ромашки в вазу. «Не люблю животных», – пробормотал герцог. «Судя по всему, они его тоже, потому что Пигги начал присматриваться к ботинкам Даремила. А ботиночки тоже похожи на королевские. Никакой индивидуальности». «Простите, мне надо выгулять поросёнка», — сказала я, дабы прекратить не самый приятный разговор. «А насчет прогулки с вами дам знать, как только освобожусь». Попрощалась с Дорамилой, и сбежала. Беги, правда, надо выгулять и оборудовать все необходимое, чтобы проживание поросенка во дворце стало комфортным. Он, конечно, не ручной любимец, но я верила, что мы подружимся». Федор поднимался по лестнице в свою башню, приложил ладонь, чтобы охранное заклинание его пропустило, и почти побежал вверх по ступенькам. Когда увидел, что королева беседует с Шарлоттой, едва сдержался, чтобы не выгнать Шарлотту в заше из королевских покоев, а Вильгельмину прочь из страны. А ведь ему казалось, что они с будущей тещей наконец-то поладили, и спасению ею поросенка удивило. Наверное, действительно любит животных и не издевалась тогда с жабкой. Но нет, ошибся. Королева просто опытная интриганка, которая ведет некую игру. А Шарлотта тоже хороша. Да, у них был роман. Феодор даже думал, что влюблен. Ровно до того момента, когда застал возлюбленную в чужих объятиях в одной из парковых беседок. Хотел выгнать из дворца, но она приходилась племянницей советнику Даремилу. И тот умолял оставить Дуреху. Дать ей шанс найти при дворе мужа. А вместо этого Шарлотта вздумала мстить и распускать грязные слухи. Все, теперь точно вон. Но прежде чем донести свою волю до глупой девицы, Феодору надо было прийти в себя и успокоиться. На горячую голову можно наделать глупостей. А он знал лишь один способ быстро восстановить внутреннюю гармонию. Он поднялся на самый верх башни. Многие думали, что там секретная лаборатория. Из вариантов лидировали сокровищница, личная опочивальня, пыточная. Но никто не мог догадаться, что там находится самая обычная кухня. Огромная печь, окруженная ворохом заклинаний, чтобы огонь сам зажигался и нагревал круги, на которых готовилась пища. Духовка. Такая огромная, что в ней можно было сразу печь несколько коржей. Да, недостойное увлечение для короля, но приготовление пищи успокаивало Феодора. Он давно заметил... «Если резать зеленый лук, представляя, как крошишь врагов, удовольствия получишь в два раза больше». «А какие торты он выпекал?» «Правда, угощал только друзей. Те, во-первых, помалкивали. Во-вторых, врагам можно подавать только с ядом. Отравить то, что любовно приготовил, не хотелось». «Вот сейчас Феодор задумался, что приготовить». Мстительно вспомнил Вильгельмину и взялся за миску с тестом. Магию не использовал, только вручную, иначе не успокаивает. А вот ингредиенты таскать в дворцовой кухне приходилось с помощью магии. Поэтому после ряда заклинаний перед ним появились яйца, мука, сода, немного уксуса, творог и масло. Для коржей самое оно. Особое удовольствие раскатывать тесто. Тоже открывает простор для воображения и создает иллюзию и угрозы для врагов. Легкий намек, что Феодор и их с легкостью раскатает в коржи. Шесть коржей отправились в духовку, а король взялся за крем. Сегодня розовый, с лепестками роз и марципаном. Взбивало вот так отчаянно, что странно, как не остались пятна где-нибудь на потолке. Наконец-то крем был готов. Тогда Феодор достал коржи, немного обрезал, придавая форму, и намазал кремом. Корж, крем, фрукты. Корж, крем, фрукты. В довершение украсил сверху розовым заварным кремом. Сделал пятачок, ушки, и получился поросенок. Злость ушла. Уборка короля не успокаивала, поэтому убирал он с помощью магии. Одно заклинание и никакой грязи а потом провел в воздухе рукой, и перед ним опустился лист бумаги. «Жду на чай», — написал он, и лист исчез. А к четверым друзьям отправились вестники. Личная столовая, подходящая для посиделок, располагалась внизу башни. Выше посторонним хода не было, даже друзьям. Взмахом руки Феодор отправил туда торт, а сам спустился по лестнице. Не прошло и четверти часа, как Робер, Лейт, Николас и Эдинор явились на зов. У всех четверых глаза горели от предвкушения. О, и кто тебя так разозлил, мой друг? Поинтересовался рыжеволосый Эдинор, разглядывая поросенка, пока лейт заваривал чай. Эта обязанность всегда доставалась ему. Королева мать, чтоб ей провалиться. Фыркнул Феодор, усаживаясь в кресло с высокой спинкой. «Ник, разрежешь торт?» «Его и резать жалко», заявил Ник, рассматривая кремового просенка. «Мы скоро с тобой ни в одни доспехи влезать не будем». «Зачем магам доспехи?» насупился король. «Да ты решительно не в духе фей. А мне казалось, вы поладили с ее величеством». «Мне тоже так казалось, пока я не узнал, что она собирает сплетни по всему дворцу. Знаете, кто ее сегодня посетил? Шарлотта. Представляете, что она наговорила?» Друзья слаженно кивнули. «Уж что-что а историю неудачной любви к Шарлотте они прекрасно знали». «Мне пятачок», — подставил тарелку Эдинар, стоило Нику справиться с тортом. А королева не девчонка, у нее голова на месте. Если она слушала Шарлот, то это еще не значит, что поверила. Так что угомонись, дружище. И потом, какая тебе разница? Ордония не рискнет не отдать нам принцессу. Они прекрасно понимают, чем это может закончиться. Один раз ты уже положил их на лопатки, сделаешь это снова. Да не нужна мне их принцесса! Феодор с размаху ударил по столу, и ложечки с чашками звякнули. Но мир с Ордонией нужен, и если к нему прилагается принцесса, пусть будет. Может, с Шарлотой подружится, тоже начнет ее сплетни слушать. «Не печалься, дружище». Робар чашкой с чаем. «Мало ли в мире принцесс, и королев, чтобы им пусто было». Давайте выпьем этот чай за дружбу и кремового просёнка. Кстати, ты пересластил крем, я уже попробовал. Я никогда ничего не переслащиваю, — покачал головой Феодор, признавая, что друг прав. В конце концов, можно и отказаться от брака с ордонской принцессой. Далась она ему. Вон в соседней Камбрии принцесс целых пять, выбирай любую. Тоже не последнее государство с мощным военным и магическим потенциалом. А если Ардония вздумает взбрыкнуть, темная магия короля всегда при нем. Придя к такому выводу, Феодор и сам воткнул ложечку в кремовый бок поросенка. Отправил в рот, распробовал. Точно, слишком много сахара. Вот уж это Вильгельмина, даже торт из за нее не удался. А самое забавное, что король и сам не понимал, почему так разозлился. Что ему с того, какого о нем мнения королева дружественной пока Ардонии? Ничего. Пусть ордонцы беспокоятся, что он откажется от их принцессы. И все таки не хотелось, чтобы Мина слушала Шарлотту. И Сахар казался соленым. Отправить бы к демонам корону. Но Леонса этого не заслужила. Придется жениться и терпеть.